На репетицию Данилов ехал в ознобе, в ознобе он вышел и на сцену, чувствовал, как смотрят на него оркестранты. Друг друга они уже знали сцену, Данилов играл старательно, но, наверное, хуже, чем дома, да и не, наверное, точно хуже. Однако в оркестре лиц недовольных он не заметил, но, естественно, и по пепитрам стучать никто не стал, отношение к нему было спокойное, как бы деловое. «Ну, сыграл ладно». Данилов отошел в сторонку, присел на стул, опустил инструмент. Чудецки с Переслегиным стояли метрах в пяти от него, говорили озабоченно, но не о его игре и не о игре оркестра и других солистов, волторной, кларнета, а о том, что симфония звучала 44 минуты. «Это многое», — считали они. Данилов почувствовал себя одиноким на сцене, да и на всем свете,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 «Да и когда автор был доволен исполнителем», — сказал себе Данилов, — «однако ему не стало легче». Дирижер Чудецкий подошел к нему. чудетский был Данилову ровесник, манеры имел мягкие, выглядел скорее дипломатом, нежели дирижером. Но было в нем нечто твердое, значительное, словно он уже получил звание, да и незаслуженного народного. Чудецкий вежливо высказал Данилову замечание».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 Кабы в Альбане. Данилов осунулся, а и так был худ. Случались минуты, когда он у себя в квартире, оставив инструменты ноты, подходил к окну, пытался представить, какие чувства испытывал в последние мгновения жизни Миха Коренев, о чем он размышлял и намечал ли раньше себе это окно. Стояли холода, рамы были заклеены бумагой, и когда...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 Все хлопоты произвели и пригласили на готовое. Действительно, ведь другой в его возрасте долго бы бился, чтобы ни с того ни с сего получить выступление, а он получил. Да и что иронизировать по поводу семи частей? Ведь играя Переслегина, он, Данилов, не чувствовал искусственности построения симфоний. Наоборот, выходило, что именно семь частей были нужны.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 Доволен своей игрой. Он даже улыбался в то утро. И Явившись в театр, узнал, что на гастроли в Италию поедет не он, а артист Чехонин. Ну что же, успокаивал себя Данилов, и Чехонин достоин поездки. Хотя я и знал, что Чехонин музыкант скверный, и другие знали это. В антрактах Данилов ходил скучно, было обидно, следовало сейчас же идти в кабинеты требовать, упрашивать.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 «Не замышляется ли тут конкурс бальных танцев?» «Сейчас узнаю», — сказал Чудецкий. Ушел он легким маэстро, судьбой, предназначенным для вальсов и полях Штрауса, вернулся серьезным музыкантом, готовым к шестой симфонии Митра Ильича. «Действительно, затеяли конкурс бальных танцев», — сказал Чудецкий. «Опять у нас начнется беготня. Досадно». Данилов хотел было намекнуть насчет клуба медицинских работников, но удержался. «Но спасибо, хлопобуды», — подумал Данилов. «Я ведь и рассержусь». Ночью у Данилова зазвонил телефон. Данилов поднялся медленно, трубку взял нехотя. Звонила Клавдия. Она страдала, ей было плохо. Она хотела увидеть Данилова, умоляла его зайти к ней завтра.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 как бы извиняясь перед Даниловым, произнес Файнов. «А сегодня петля соскакивает». «Зачем это он?» — спросил Данилов в коридоре. «На всякий случай», — сказала Клавдия Петровна. «Надо леской. Мы пробовали. Шнурком надежнее. Да и обойдется шнурок дешевле». Клавдия провела Данилова в свою комнату, спросила. «Ну ты что?» Так что? Ты мне звонила ночью?» «Ах, да», — вспомнила Клавдия. «Ну ладно». «Посиди». Она усела за стол, то ли письменный, то ли туалетно, и на листе хорошей бумаги принялась что-то решительно писать. Ручка ее двигалась, словно Пеги Флеминг, по льду во время обязательной программы. Рощерки пера получались какие-то особенные, красивые. На листе бумаги возникали вензеля. В комнате Клавдии у Войнова Данилов был впервые. Здесь...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 Софья Ковалевская, Александра Калантай, Софи Лорен, сама Клавдия, юная и хорошенькая. Девятую даму Данилов узнал не сразу. Потом понял, что это меледи из трех мушкетеров, то есть Милен Демонжо, игравшая Миледи. «Что же это она их в рамку?» — удивился Данилов. «У тебя срочное дело?» — не выдержал Данилов. «Да». «То есть не дело упражнения. За королеву Елизавету пишу королеве Бельгии по образцу». Клавдия протянула Данилову серую книгу «Дипломатический церемониал и протокол», а сама продолжила выведение вензелей. Книгу Данилов листал с любопытством. Он сам был не прочь иметь такую. Чуть ли не наизусть запомнил параграфы бутоньерки, планы рассадки почетных гостей,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 Клавдия, видно, следуя советам протокола, и сочиняла сейчас письмо бельгийской королеве. — Господи, зачем это тебе? — Ну, мало ли зачем, — уклончиво сказала Клавдия. — Все-таки едешь в Англию? — Пока нет. Да тут и не только английские правила, тут французские, прочие. Я, может, и без всякой перспективы, а так, ну, просто интересно. — И что же ты написала бельгийской королеве? — «Это наш с ней секрет», — строго сказала Клавдия. «Извини, я пошел», — стал Данилов. Он был сердит. За стеной упала бутылка. «Ну, прости», — чуть ли не взмолилась Клавдия. «Я тебе вчера не лгала, мне вправду было тошно». И тут она расплакалась. Данилов поначалу смотрел на Клавдию с недоверием. «Не новая ли это уловка удержать его при себе?»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 — нервно спросила Клавдия. Однако слезы уже высыхали на ее щеках. «Ну, какие?» — осторожно сказал Данилов. «Ты знаешь о них лучше меня?» «Или их Хлопобуды? Наконец, у тебя будет главная идея. Это достаточно сумасшедшая». «А она осуществима?» «Не знаю я ее самой идеи, не знаю».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 Клавдия была в печали, но уже и энергия появилась в ее взгляде, значит, она отошла от ночных тревог. «Наверное, отошла», — расписала письма королеве Бельгии. Слезы ее были, видно, явлением остаточным. «А чего эти женщины оказались вместе?» — спросил Данилов, имея в виду портреты в рамке. «Подумай». «Странный набор. Стало бы, ты плохо знаешь меня». Теперешнее, возможно, что и плохо. Если все их свойства перемешать и слить в одной, что было бы? Я б перевернула весь мир. У тебя вселенские масштабы? Данилов, какие во мне энергии порывы, если б ты знал? Но ведь это попусту. Все сгорит во мне, а я бы... Может, конечно, еще и выйдет, что... «Независимость тебе определили хлопобуды?» «Да, хлопобуды — серьезные люди». «Они очень серьезные люди». «Я уже чувствую», — вздохнул Данилов. «С чего бы вдруг? Ты мне вредил?» «Пока нет. Не вздумай вставать у них на дороге. Сметут». «Не пугайся. Я хожу по другой дороге». «Но если они позовут в очередь, соглашайся немедля». «Зачем? Из вашего театра люди стоят, знают зачем». «Кто же это?» Данилову очень захотелось, чтобы Клавдия назвала артиста Чехонина. Она его и назвала. Еще по ее словам, в очереди стояли велончарист Туруканов и один из дирижеров. Фамилию его Клавди не помнила, но знала, что он дирижер.